милорд вы всегда честно платите свои долги граф изумленно посмотрел на жену как вам даже в голову пришло в этом сомневаться проворчал линтон и подойдя к двери открыл ее как бы приглашая даниэль пройти первой поговорим обо всем в библиотеке согласны как вам будет угодно милорд Перехватив взгляд, брошенный Даниэль на супруга, Хавершам неожиданно почувствовал укол зависти. Долли Грант могла бы стать ему хорошей женой, сделая Питер ей предложение. Но теперь он принялся мечтать о хорошей жене несколько другого рода, скромной, знающей свое место, помогающей ему делать карьеру и еще такой, которая рожала бы ему детей и умела прекрасно вести хозяйство. И это была не пустая мечта. В том, что такая женщина действительно существует, он убедился, познакомившись с леди Данни, которая стала для него хозяйкой, а для графа Джастин Линтона — идеальной женой. Пока Питер предавался размышлениям в своем рабочем кабинете, Линтон в библиотеке выполнял обещание, данное утром жене. Запечатлел на ее пухлых губках страстный поцелуй, разлохматив при этом с таким старанием сделанную Молли прическу. Даниэль всегда не хватало в характере кокетства. «И сейчас, вместо того, чтобы подластиться к мужу, поиграть с ним, она выпалила прямо ему в лицо. «Вы подумали о моем путешествии в Париж, Джастин?» Линтон шумно вздохнул, ругая себя за то, что посчитал инцидент исчерпанным, и сурово сказал. «Нет, Даниэль, вы уже слышали мое последнее слово. Другого не будет». Но вы далеко не все до конца продумали, Джастин. Я не стану вам помехой. Скорее наоборот, могу быть хорошим помощником. А что касается опасностей, то я к ним давно привыкла. Причем здесь, в Лондоне, я подвергаюсь куда большему риску во время своих поездок по окраинам. Я не беременна, не больна и могу заняться во Франции сбором информации, которая очень нужна графу Чатому. В каком качестве я поеду рядом с вами, решите сами. Я же могу скакать и верхом, и в дамском седле. Даниэль, у меня нет никаких сомнений в вашем искусстве верховой езды. «Знаю я и то, что вы сумеете постоять за себя в случае опасности, поэтому я и не препятствовал вашей работе в Лондоне. Но в Париж со мной вы не поедете. Шпионить в пользу Уильяма Питта должен я сам, и вовлекать вас в это дело я не буду. Разговор окончен. Раз и навсегда». В голосе Джастина звучала неумолимость человека, принявшего окончательное решение. Даниэль лишь вздохнула и тихо сказала. «Шпионить — нехорошее слово, милорд, но очень точное и конкретное. Я должен буду добывать информацию так, чтобы ее источник не догадывался о моих целях. Все это далеко не безопасно. На улицах Парижа сейчас вообще очень неспокойно. Для меня же, если кто-нибудь узнает, зачем я приехал, опасность возрастет вдвое. Мне требуется максимальная осторожность. А если мы поедем вдвоем, то мне трудно будет одновременно заботиться о вас и самому оставаться на чеку. Я сама о себе позабочусь. — возразила Даниэль. Линтон не оставлял надежды убедить свою упрямую супругу. «Вы, кажется, забыли, что приходитесь мне законной женой. И то, что я один отвечаю...